МОЛИТВА В ДВУХ МИРАХ Богодухновенные старцы, подвижники и созерцатели, обладавшие чудотворной молитвой, это люди, несшие подвиг страдания и любви. Дар старческого служения, дар молитвы, прозревающей чужие души и судьбы, молитвы, способные призвать на недужных исцеляющую благодать Святого Духа, или повлиять на ход событий во внешней и внутренней жизни ближних. Такой дар всегда сопряжен для старца с несением личного креста какой-либо тяжкой скорби. Обычно это серьезные, мучительные, неизлечимые болезни, при этом не всегда явные для окружающих. Прообраз на все времена дал в своем служении апостол Павел, получивший неотъемлемое жало в плоть и вместе с тем Божие подтверждение, что это не его частный случай, но общий закон стяжания благодати через смирение. «Сила моя совершается в немощи» — второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 7-9. В самом преодолении недуга, в благодарном терпении, невыносимой для других скорби, подвижник обретает источник силы смириться со своей болью ради исцеления боли других. Это жертва, движимая любовью, и именно этим преодолением своего естества стяжается сверхъестественная сила, возводящая в созерцание и творящая чудеса. В памяти каждого всплывает череда ярких образов древних и современных иноков, таких телом прикованных к одру болезни, богатырей духа, как старец Амвросий Оптинский или Гавриил Седмиезерский, да и бесчетное множество других, возведенных или сами себя возводивших, как преподобный Никита Переиславский, на столб мученичества. Вспоминается, например, светогорский пустынник Арсений Афонский, русский духовник, прозорливец и чудотворец, имевший редкие дары благодати. Этот 70-летний старец обладал наряду с прочим способностью чудесным образом перемещаться на большие расстояния что касается сокровенных скорбей таких подвижников, то когда после кончины старца открыли его ноги, увидели ужасное зрелище. У обеих ног от колен вниз остались одни почти голые кости, а плоть вся согнила от стояния и от многолетних ран, и все много удивлялись, на чем он стоял и как так скоро ходил». Никогда не сказывал, что больны у него ноги, и по святой горе летал, как птица. Из всех повествований о жизни созерцателей и описаний их молитвенных состояний, встречающихся в литературе, составленных самими молитвенниками или их сотейниками, хочется остановиться только на одном примере. Хотя существует немало свидетельств, начиная с апостола Павла, который восхищен был до третьего неба. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Немало впечатляющих рассказов, как в житии Григория Паламы, так и других великих святых и выдающихся подвижников. Мы, тем не менее, посетим скромную келью нашего современника, нашего родного русского старца. Мы обращаемся к воспоминаниям людей, близких отцу Иоанну Крестьянкину, бывших с ним рядом и ставших невольными свидетелями тех вышеестественных переживаний, которыми ободрял и вознаграждал его Господь в последние шесть лет до кончины». Эти краткие эпизоды помогают лучше понять и полнее оценить меру духовной зрелости отца Иоанна и высоту благодатных даров, которые стяжал старец в полувековом подвиге. Для тех, кто знаком с православной аскезой, очевидно, что созерцательные состояния, в которых пребывал отец Иоанн, это явление такого же рода, что засвидетельствованы в священном предании церкви, что знакомы нам по множеству житий и подвижников, достигших духовного совершенства. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Годы жизни с 1910 по 2006. Будущий всероссийский старец родился в городе Орле, был восьмым ребенком в семье Михаила и Елизаветы Крестьянкиных. С детства прислуживал в храме. Окончив после школы бухгалтерские курсы, переехал в Москву и работал по своей специальности. Посвящен митрополитом Николаем Ярушевичем в Сан-Диакона в 1945 году и в том же году патриархом Алексеем I во священника Целебат. Служил в московском храме Рождества Христова в Измайлове, духовно окормлялся у архиепископа Серафима Остраумова ныне канонизированного в лике священно-мучеников. Был духовным чадом протеерея Александра Воскресенского, помогшего его становлению на пути священнослужения. Отец Иоанн сдал экстерном экзамены за семинарский курс, окончил Московскую духовную академию в 1950 году, но завершить кандидатскую работу не смог. В ночь на 30 апреля 50 -го года известный своим ревностным служением священник был арестован. Приговорен к семи годам лагерей, заключение отбывал в Ярцеве под Вологдой. Сидел в одиночной камере, работал на лесоповале. Освобожден досрочно в 55 пятом, продолжил служение в Псковской, а затем в Рязанской епархиях. Посетив в поисках Духовного совета Глинскую пустынь в 1957 году, отец Иоанн глубоко проникся духом древней традиции, хранимым в обители. Сблизился с духоносными старцами, преподобным Серафимом Амелиным, Андроником Лукашем и Серафимом Романцовым. С последним сложились отношения духовного родства, сохранявшиеся до кончины старца Серафима в 1976 году а его наставлениями отец Иоанн руководствовался всю последующую жизнь. Он каждый год ездил в Глинскую пустынь, а после ее закрытия в 1961 году навещал старца в Сухуми, жил у него, служил с ним. Отец Иоанн был пострижен в монашество архимандритом Серафимом Романцовым в Сухуми 10 июля 1966 года и получил от него благословение на поступление в монастырь. Поступив в Псково-Печерскую обитель в 1967 году, был возведен в Сан-Игумена в 1970 и Архимандрита в 1973 году. В обители отец Иоанн стал соратником известных подвижников и старцев – архимандрита Афиногена Агапова, архимандрита Алипия Воронова, архимандрита Серафима Розенберга, схи гумина Савва Остапенко, схимонаха Николая Монахова и других. В течение многих лет за советом и духовной помощью к отцу Иоанну обращались верующие со всей страны и из-за рубежа. Достигнув преклонного возраста, отец Иоанн не мог принимать всех нуждающихся, но продолжал отвечать на множество писем, приходящих со всех концов мира. Вышло несколько изданий, писем, проповедей, бесед и размышлений отца Иоанна. Старец покинул земной мир на 96-м году жизни, в день празднования Собора новомучеников и исповедников российских, 5 февраля 2006 года. Днем отец Иоанн, превозмогая сопротивление возраста и недуга, продолжал нести свой подвиг старческого служения, совершая видимое для всех волевое усилие над немощью плоти. По ночам же, когда старец для внешнего наблюдателя оказался погрузившимся в обычный сон, начиналась его таинственная жизнь. То, что среди дня он тщательно контролировал и скрывал, ночью, будучи неподвластным, ему приоткрывалось, обнаруживая очевидные признаки его благодатной жизни в ином мире. Восхищаемый в созерцательное состояние, он служил свои ночные службы. Иногда это было служение литургии, и, воздевая руки, он среди ночи во весь голос возглашал «Горе имеем сердца, има мы ко Господу, благодарим Господа». Иногда он кого-то вслух исповедовал, а иногда вел прием посетителей. Утром можно было услышать неожиданное признание в том, что ночь он провел в Царстве Небесном. Возвращение на землю бывало плавным, и граница между двумя мирами иногда начинала стираться. Так однажды после обычного утреннего приветствия келейницы отец Иоанн в недоумении спрашивает «А где мы?» «В келье отца Иоанна, а вы где?» На эти слова старец ответил а я в Царстве Небесном». Сам вид батюшки в такие моменты не допускал сомнений в истинности его слов. Иногда в созерцании ему открывались земные дела и судьбы мира, а утром он со скорбью говорил о тех странах, где совсем угасает христианский дух. Однажды ночью, 26 августа 2003 года, отец Иоанн трижды громко воскликнул «Мир гибнет». А в другой раз, 6 сентября 2003 года, в 3 часа ночи, позвав Келейницу, твердым и бодрым голосом произнес «Благословение Господа над Россией, над Святой Православной нашей Церковью, над Народом Божиим и над нами». В голосе звучало несомненное утверждение. Он говорил духом. Затем благословил мир на четыре стороны и, благословив келейницу, отпустил ее. Что он зрел и что открывалось ему в ночных бдениях, оставалось тайной. На прямые вопросы о том, что он переживает в этих состояниях, старец не отвечал. Он уклонялся от разговора, переводил его на другую тему. Господь утешал отца Анну ночными пасхальными богослужениями милость Божия посещала старца вне зависимости от церковного календаря. Когда он всю ночь 29 декабря 2000 года прослужил такую пасхальную службу у себя в небесной обители, то наутро не мог скрыть своего исключительно восторженного состояния и торжественно встречал приходящих пасхальным приветствием «Христос воскресе», Впечатления прошедшей ночи не покидали его. Он поведал о пережитом явлении неземной благодати, когда ликовало все творение – и небо, и земля, и все, кто сподобился быть на этой божественной службе. «Радость-то какая! Радость-то! Христос воскресе!» повторял и повторял старец. Другой раз, 25 ноября 2004 года, Другой раз, 25 ноября 2004 года, в час ночи, в теле и внезапно раздалось пение. Собрав все силы, отец Иоанн с воодушевлением пел во весь голос стихиру «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите» пел старательно, делая ударение на словах «чистым сердцем». Подошедшая келейница увидела, что старец спит, но продолжает петь во сне вдохновенную пасхальную песнь. Через несколько дней после этого, опять же ночью, 29 ноября 2004 года, отец Иоанн вдохновлялся великим прокинном «Кто Бог велий, яко Бог наш?» «Ты, еси Бог, творяй чудеса». Он замолкал на время, во что-то вслушиваясь, и снова начинал песнопение. Как-то рано утром, 3 апреля 2005 года, старец казался находившимся в сонном забытии, но на тихий вопрос келейнице «Можно ли сделать укол?» он тотчас ответил, будто не спал. «Нет, подожди, подожди, потом». Затем состоялся следующий диалог со спящим отцом Иоанном. «Где вы? В церкви. А что у вас, пассия? Нет-нет, литургия, и я возглавляю». Утром после таких ночных богослужений на предложение начать молитвенное правило можно было услышать «нет-нет, я не могу, надо же мне отдохнуть, я ведь только со службы». Иногда спящий отец Иоанн среди ночи исповедовал, читал вслух разрешительную молитву, осенел невидимых исповедников крестным знамением. Такие потусторонние исповеди и беседы со множеством людей могли продолжаться до утра. Иной раз не уложившись в ночное время, старец просыпался с молитвой на устах окающихся. Ночь. 3 часа 30 минут. 11 июня 2004 года. Отец Иоанн вслух беседует с каким-то священником, отцом Михаилом. Задает ему вопросы о богослужебной практике, голос бодрый, десятилетней давности. Попрощавшись с посетителем, старец возвращается к земному бытию, но не сразу. Беспокоясь, он спрашивает. «А матушка-то, матушка отца Михаила где?» Позовите ее». Однажды в два часа дня, 29 ноября 2005 года, отец Иоанн вдруг восторженно запел «Исайи ликуй, дева и мева чреве, и повторил несколько раз. Находившаяся в келье медсестра присоединилась к его пению. Лицо батюшки светилось неземным светом. Тихо и отрешенно он произнес «Приходила». «Кто?» «Царица Небесная приходила и умолк». На следующий день отец Иоанн сказал «Я уже устал, мне тяжело быть здесь». И, помолчав, медленно с расстановкой добавил «Все, подлечиваться прекратили, не делаем ничего». Спустя два месяца старец закончил свой земной путь.